не приспособлены». «Возможно», — сказал я, — «но я себе не могу даже и представить. Вот именно подхватил он с болезненным торжеством. И я не представлял, но чувствую...» И он стукнул себя кулаком в грудь. «Вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, пойму, а поняв, умру». «Вот давеча я просил вас слова мат в три хода крикнуть, если я руку подыму. Все это от того...» что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, другое направление мыслям сразу дадите. А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальщик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, и начну с места в карьер решать. Так вот, сижу, я вдруг слышу, жена меня с крылечка зовет «Миша», а я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу. Сковала мне язык, и все тут. Потом уж я догадался, в чем тут штука была — Настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное. Редкое даже настроение. А тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать. Пустячки разные. Молчу я. Второй раз зовет. «Миша! Уснул, что ли ты?» Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова. Пошла к черту. Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что ей не расскажешь. Пойду, думаю, спать. Разделся, лег... а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают, а сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке. Вот и начало оно разные штуки выделывать. То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает. Страх меня взял, в жар бросило. Умираю, думаю себе. И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую. Ну хорошо. Прошло это, опомнился, нако спать уже не могу, мысли разные бегут, егут как собаки на улице, разные образы мелькают воспоминания, Потом вижу девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха, вся эта процессия, как живая движется. И только знаете, мысль моя на этой старуе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос, чувствую один поворот мысли и пойму, понимаете, пойму и разрешу всё всю загвоздку смерти и жизни. как дважды два-четыре, и чувствую, что как только пойму это, в тот же самый момент умру, не выдержу. Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх руку, старательным, неуклюжим движением, знак подступающего ужаса руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой. И было должно быть в этот момент в комнате двое сумасшедших: Он и я. Его паника заразила меня, я растерялся забыв и мат в трихода, и то, что значило это беспомощная выброшенная вверх рука с жымими пальцами. Без мыслей с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, Смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза, маленькие черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно. Рука опускалась. Она лениво согнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена. Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе. «Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!» Он не пошевельнулся. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом. Он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.